Почему Австралию называют страной верхтормашками и чем она так манит? Многие удивляются, когда я говорю, что Австралия — страна верхтормашками. Но это так и есть, посудите сами. Июнь, июль и август здесь — зима, а декабрь, январь февраль — лето. На юге всегда холоднее, чем на севере. Все это из-за географического расположения. Австралия находится по другую сторону экватора, в южном полушарии. Ученые отмечают, что здесь чаще всего вихри и морские течения закручиваются по часовой стрелке, и даже диск Луны кажется перевернутым вверх тормашками. Именно поэтому ее называют «The Land Down Under», что означает «Земля вверх ногами». Раз уж мы отвлеклись, давайте я расскажу вам еще немного, почему эта страна так манит людей со всего мира. Австралия — одна из самых молодых стран, ей всего 200 лет. Это единственное государство, которое занимает целый континент и не граничит ни с одним государством по суше. Некоторые называют Австралию островным государством. По площади она почти равна Европе, но по плотности населения Австралия — наименее населенная страна в мире. Здесь на один квадратный километр приходится всего 2,5 человека. Австралия — самый маленький материк из всех. Вы можете пересечь ее на машине всего за неделю или за четыре с половиной часа на самолете. Но, несмотря на размеры, здесь есть что посмотреть. Города расположены в основном по побережью, а в центре страны растянулись огромные красные пустыни. Виктория, Гибсона, Симпсон и Большая песчаная пустыня. Эти бескрайние просторы Австралии еще называют аутбэк, но об этом я расскажу чуть позже. Пока же вернемся в самый большой город Австралии, куда мы и прилетели — Сидней. Многие удивляются, что Сидней — не столица Австралии. На самом деле столица — небольшой город в 300 километрах от Сиднея — Канберра. Почему так вышло, я расскажу вам в отдельной главе, посвященной австралийским городам. Итак, мы приехали сразу к друзьям, с которыми списались на форуме и встретились так, как будто знали друг друга всю жизнь. Мне нужно было сразу поехать в колледж, отвести документы, подписать договор, оформить сим-карту и сделать другие важные дела. Так как поселились мы в районе Парамата, который находится не очень близко от центра, мне пришлось добираться до Сити, это центр Сиднея, на Трейне. Трейн — это австралийское метро, что-то между электричкой и нашим метро. В отличие от московского, метро здешние электрички ездят не так часто. Порой поезда приходится ждать до 40 минут, хотя все зависит от удаленности станции от центра. К счастью, есть расписание, и обычно поезда приходят ровно по минутам. Первый день в Сиднее и чем австралийцы могут растрогать вас до слез? Сейчас мне смешно вспоминать историю, как я впервые заблудилась в самом центре Сиднея. Сейчас я знаю, что часы, которые находятся на башне на станции Central, видны издалека, и можно было ориентироваться по ним и идти в сторону станции, но тогда я этого не знала. Я плакала на взрыв, потому что, во-первых, лил сильный дождь, во-вторых, я наконец-то осознала, что нахожусь в совершенно чужой стране, и это происходит сейчас и здесь, со мной. Я вдали от родных, от родины. И, в-третьих, я совершенно не понимала, куда мне идти. Стала спрашивать у прохожих, как пройти к станции Таунхолл. Это соседняя Централ станция трейнов. Они мне что-то говорили, я не понимала, но отчаянно кивала головой. Мне было неудобно задерживаться людей. А потом рядом остановилась молодая девушка. Она была без зонтика, встала под мой наполовину сломанный австралийским ветром китайский зонт и начала очень подробно объяснять, как пройти до станции. Все понятно. Я покачала головой, а сама продолжала реветь, потому что австралийский акцент в первый день прилета я ну никак не могла понять, и сил разыгрывать понимание у меня уже не оставалось. Тогда она взяла меня за руку и повела к станции, причем мы шли в сторону, обратную той, в которую она направлялась изначально. Я была очень тронута этой историей, ведь совершенно незнакомый человек остановился во время ливня, взял меня, не понимающую ни слова, за руку и отвел туда, куда мне нужно было. Я поблагодарила ее. Больше на языке жестов. Она прыгнула в ливень и скрылась там уже через несколько секунд. Я на всю жизнь запомнила ее и до сих пор от воспоминания об этом, казалось бы, маленьком и незначительном поступке постороннего человека, у меня на глаза наворачиваются слезы. Он прошел белой нитью через всю мою любовь к Австралии, потому что Австралия — это в первую очередь невероятно чуткие, добрые и тактичные люди. Вот так меня встретила эта страна в первый день моего пребывания. «Счастливая старость в Австралии. Все ли так уж безоблачно?» Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что Австралия — это рай на Земле. Здесь, как и везде, много проблем, и о них я обязательно расскажу на страницах этой книги. Но, безусловно, отсутствие войн, теплый климат, близость к океану помогают местным жителям оставаться добрыми и счастливыми при любых обстоятельствах. Когда вы мечтаете о счастливой старости, какой вы ее представляете? Возможно, так. Вы вместе с любимым человеком гуляете по берегу океана, все в белом, сами загорелые. Вы смеетесь, возможно, дурачитесь, брызгая друг в друга прозрачной морской водичкой. Вы оба уже в возрасте, но в хорошей форме. Гуляя, вы непременно держитесь за руки, улыбаетесь и здороваетесь с каждым прохожим так, будто дружите с ним всю жизнь. Вот такие они, типичные австралийцы. И каждый из этих людей, так беззаботно гуляющих вдоль океана, скрывает какую-то свою проблему — У кого-то это может быть болезнь, возможно, рак кожи. Это очень распространенное заболевание в Австралии. У кого-то долги. Как таковую пенсию австралийское государство не платит. Или конфликт с детьми. Здесь этого хватает. Уровень психического здоровья, особенно в последнее время, оставляет желать лучшего. Но это не мешает австралийцам улыбаться и искренне радоваться жизни. Да, такие и они. Люди из страны верхтормашками. Раз уж мы затронули тему опасного австралийского солнца, давайте поговорим подробнее о местной системе здравоохранения.